Глава 35. И вот настал этот волнительный день, который должен быть, по моему мнению, в жизни каждой девушки. Ведь любая из нас мечтает надеть белое платье с фатой и стать на один день самой красивой и желанной. Чтобы все оборачивались и вслед говорили «Как невеста хороша!». Причем вопрос про жениха поднимался отнюдь не всегда. Чаще всего он в девичьих мечтах оставался неким гипотетическим персонажем. У нас была учительница по труду Валентина Борисовна, которая любила повторять. «Жить с мужем не обязательно, но замуж нужно всем сходить, чтобы знать, что это такое». И сегодня я исполняла ее заветы. С утра меня разбудила не моя горничная, а целый штат прислуги. Как ни крути, а сейчас я была княжеской дочерью и должна соответствовать этому высокому статусу. Меня намыли в четыре руки в ароматных водах дворцового бассейна. Другим словом, я эту исполинскую лохань назвать просто не могла. Нанесли различных масок и притираний. До этого размяли все косточки и удалили все лишние волоски. На магической эпиляции нужно остановиться подробнее. Она, во-первых, безболезненная, а во-вторых, хватает ее на полгода. В итоге я почувствовала себя не меньше, чем королевой. Затем умелой рукой горничной на меня нанесли макияж, который сделал глаза больше, губы сочнее, а кожу совершеннее. Волосы уложили высокую прическу, оставив несколько тонких придей вокруг лица. А венцом этого творения стала прекрасная бриллиантовая диадема, дополненная какими-то желтыми камнями. название их я не знала, но, судя по окружавшим меня богатствам, это была то ли шпинель, то ли танзанит. Для меня это всего лишь ничего, не значащие слова. А вот цвет камней в цвет глаз моего мужа очень даже порадовал. Я просто была уверена, что ему этот маленький знак внимания будет приятным. Наконец настала очередь платья. Вчера вечером я вдела белую шелковую нить в иглу и воткнула ее в ткань. Что вышить? Я, честно говоря, не знала а просто представляла наши зимы и легкий снег, переливающийся на солнце. Дополнила видение облаками ягровой любви. Ее я теперь тоже могла отлично представить и почувствовать. И ландыши, которые обожала с самого детства. Мне они всегда казались цветами фей. Феи я представляла крохотной, как деймовочку А каждый колокольчик на зелёном стебельке ее малюсенькой шапочкой. После этого легла спать. И как бы меня не мучило любопытство, с утра проверять платье не пошла. Я верила в магию и свои силы, и мои чаяния были оправданы. Само платье осталось тем же, только ткань сверху опутывала тончайшая кисея из крохотных бриллиантовых капелей в форме ландышевых колокольчиков, и все это было переплетено лентами любви. Что это такое, объяснить сложно. Это надо чувствовать и видеть. Любовь была чистейшего белого цвета и нежной, как лебединый пух. И каждый, кто вставал рядом со мной, чувствовал ее влияние. Об этом я узнала уже потом. А сейчас видела лишь восторженные лица прислуги и их широкие мечтательные улыбки. Скорее всего, каждая из женщин и девушек ощущала свою главную любовь в жизни. Рядом с платьем обнаружился внушительный кусок магической кисеи. Девушки вначале растерялись, куда его прикрепить, но потом решили, что это фата. Ее набросили на меня поверх диадемы и закрепили. Когда я посмотрела на себя в зеркало, то была в не меньшем шоке, чем когда увидела себя на 10 лет старше. Сейчас я стала самой настоящей принцессой фей из детской сказки. Еще стоит сказать, что прежде чем облачить меня в наряд, принесли мой завтрак. Это была крохотная чашечка с какой-то желтой крупой. «Это что такое?» – удивленно уточнила я. «Это магическая манна княжна Она дает сытость, но не дает объема, И ваш животик будет плоским, а желудок не будет выпирать. Тем более, что ваше платье без корсета, и любая погрешность будет сразу видна», – объяснила мне главная отцова экономка, которая и руководила всем процессом. «Манну я оценила позже. Она дала мне энергии на весь этот непростой день». При этом я совсем не хотела есть и могла себе позволить есть как птичкой или, вернее будет сказать, как самая настоящая аристократка, чем сильно удивил Антона. Он всегда восторгался моим хорошим аппетитом. Наконец настал тот миг, когда я должна покорять мужчин. И первым стал мой отец. Он стоял внизу лестницы в парадном черном фраке с белоснежной бабочкой под воротником и нервно теребил в руках белые перчатки. А когда поднял глаза, заслышав мои шаги, то замер, а затем даже потряс головой и потер глаза. «Нюрочка, ты ли это?» Его глаза расширились, а выражение лица было просто непередаваемым. «Господи, ты так сейчас похожа на Наташу, но при этом так прекрасно. «Папа, не надо, иначе я сейчас заплачу!» Я почувствовала, как к моим глазам подходят слезы. Я бы очень хотела, чтобы она сейчас была здесь. Доченька. Он сделал нетерпеливый шаг ко мне и сжал мою ладонь горячими пальцами. Я верю, что ты обязательно научишься разрезать пространство. Мы перенесем ее сюда и обязательно сыграем вашу свадьбу еще раз. Я на это тоже сильно надеялась. О том, что выхожу замуж, пока ничего ей не сказала, как и про отца тоже. Маме предстояло еще ответить на множество моих вопросов. А затем была самая настоящая золоченая карета, запряженная тройкой белоснежных рысаков. «Принцессы по-другому не ездят!» Специальный лакей помог забраться мне внутрь, следом сел отец. Он же постучал в переднюю стенку экипажа. Это был сигнал для кучера. Карета дернулась и неслышно покатила по мостовым города. А до меня только сейчас вдруг дошло, что я по-настоящему выхожу замуж. И это все совсем не игрушки. Скоро я стану женой человека... нет, оборотня. И это все, что я знала о предстоящем событии. В нашем мире молодые могут годами жить вместе, узнавая друг друга ближе, притираясь характерами. В этой же патриархальной России такое пока невозможно. Хотя и к лучшему. На чужих мужчин времени тратить. Если он твой, то пожалуйте в храм. Правда, мои родители оказались исключением. Как так получилось, предстоит выяснить будущем. Хотя благодаря этому папа Костя стал моим настоящим отцом. Я ни разу, ни на миг в этом не сомневалась. «Папа!» — окликнула я Виктора Алексеевича. Это было всего второй или третий раз, когда я его так назвала. Он тут же растянул губы в довольной улыбке и спросил. «Что, милая?» у нас как то с антоном речи о местной религии не заходила я даже не представляю в кого вы здесь верите усмехнулась я немного сконфужена эх молодежь молодежь рассмеялся он такие вопросы в первую очередь нужно задавать, но я видела что он расслабился князь скорее всего боялся неудобных вопросов на которые не знает как отвечать А религия — это, в общем-то, вполне нейтральная и безобидная тема, если вы не являетесь приверженцами какого-либо сурового течения. А затем поправил мне складку на подоле, как заботливая мамаша, и дал неожиданный ответ. Мы здесь исповедуем ортодоксальное христианство. Ортодоксальное? Это как? Удивилась я. Виктор Алексеевич стал проводить мне краткий курс истории религии. Благо до храма было минут 20 езды. Мы не торопились. В принципе, все совпадало с нами. То ли Иисус Христос родился разом во всех мирах, то ли где-то про Него рассказывали лишь легенды, а человека такого не было и в помине. И, боюсь, это у нас. Поэтому Россия и пошла непонятно каким путем. У нас все то же самое, улыбнулась ей в ответ. Только религия зовется православной. Какое слово красивое. И, возможно, более правильное, чем наше. Более русское, что ли? Улыбнулся он с легкой грустью на губах. «Сё, Нюрочка, мы приехали. Сама из кареты не выскакивай. От тебя вполне можно этого ожидать. Подожди, пока я выйду и подам руку». Да, со стрешневым мы знакомы всего ничего. Даром, что пока еще одну фамилию носим. А он уже успел меня так хорошо изучить. Я бы точно ждать не стала, а выскочила из кареты и понеслась сама к возлюбленному навстречу. А ведь так не положено. Ни раз и ни два смотрела в сериалах, как проходят заграничные свадьбы в церквях. Жених ждет у алтаря, а невеста под руку с отцом красиво идет по проходу, демонстрируя всем гостям свой свадебный наряд. «И я так хочу!» «Поэтому, унюдка, не торопимся и медленно шествуем!» Оказалось, что на козлах сидел не только кучер, но и моя горничная Юля. Она была в праздничном платье и со смешной шляпкой на голове, которая ничего не прикрывала, а просто числилась. Да, в нашей культуре такие в церковь не носят предпочитая голову укрывать платком. Все же наше православие гораздо ближе к мусульманству, чем мы себе можем представить. Просто восточные народы лучше чтут традиции и Всевышнего, а мы про них позабыли. Но, с другой стороны, я бы не хотела до конца жизни ходить в платке, как положено благочестивой замужней даме. Ладно, хоть наши иногда лица не прикрывали. Юля всплеснула руками и быстро протараторила. «Ах, ваша светлость, какая вы все же красивая!» Отец же что-то шепнул кучеру, и тот, кивнув в ответ, побежал к церкви. Горничная принялась поправлять на мне складки платья, а Виктор Алексеевич объяснил, куда и зачем отправил слугу. «Я велел Зиновию узнать, приехало ее величество или нет. Анна не простит, если мы начнем без нее. Но и прохлаждаться долго нельзя, если она уже там. Дожидаться мужчину не пришлось». Следом за нашим экипажем в церковный двор влетела черная лакированная карета с золотыми вензелями. Кони, подчиняясь командам возницы затормозили, упираясь теми копытами. Я догадалась, кто это прибыл. Остальные кареты и могобили уже стояли в закоутке, предназначенном для них. «По они можно часы сверять», — покачал головой отец. А из лакового нутра показался сначала Дворкович-младший он спустился по приготовленной кучерам ступеньке, а затем подал руку и вывел наружу ее императорское величество меня ждете широко улыбнулась императрица благодарю за почтение к моей особе с этими словами она подхватила всеволода под руку и потащила его с завидной силой в храм даже создавалось впечатление что это она его тянет на венчание однако в народе говорили что мой отец для нее не пара а он был князем поэтому про бедного графа и говорить нечего. «Не задерживайтесь, пожалуйста!» Последним словом, она постаралась смягчить свой приказ, повернувшись в нашу сторону почти у крыльца храма. «Хорошо, что журналистов не набежало», — шепнул отец мне, а сам кивал в ответ на Ани на пожелание. И тут, как нарочно, из-за кустов что-то вспыхнуло. Это была первая ласточка, вернее, Первая вспышка Макшета, которая сегодня будет нас сопровождать до конца.